Глава пятая. «Добрый вечер, Ваше Высочество». Поздоровался жилистый мужчина в спортивной форме. Меня зовут Дзильяс Роверс. Это вам. Он подал мне коробку. Переодевайтесь, скоро начнется тренировка. Я коробку приняла, но смотрела на нее, как на восьмое чудо света. Всего чудес было на нашем материке семь, и два из них словно ходили здесь, в Шейхине. «Какая тренировка?» – изумленно спросила я. «Спортивная, разумеется. Его величество вас не предупредил. Я две недели вместе с мэтром Оядом разрабатывал для вас программу похудения. Тут он оглядел меня и стушевался. Хотя, наверное, заменим ее на программу поддержания спортивной формы». «Ах, вот как!» Мой взгляд стал жестким, вновь захотелось зарядить чем-нибудь по лицу Эмиля. «Да-да, он вроде как оправдался, но что-то все равно тянет его приложить чем-нибудь тяжелым». «А вы отказываетесь от тренировок?» Неправильно понял мое затянувшееся молчание Делес. «Вообще тренировки я очень любила. К тому же это отличный способ сбросить напряжение. Отказаться хотелось чисто из вредности. Я...» «Если хотите отказаться, я сообщу его величеству. Думаю, ввиду идеальности вашей фигуры это не вызовет у него неприятия». «Что? Он еще будет обсуждать мою фигуру с Василиском?» «Ну уж нет». Я притянула к себе коробку. «Дайте мне пару минут, лорд Дильес, я скоро». Я закрыла дверь и зашла за ширму. Внутри коробки обнаружились лосина и туника с длинными рукавами, а еще мягкие туфли, подобные часто использовались мной на заданиях. Переодевшись, я собиралась выйти к Дильесу, как ко мне подлетел жучара. «Я знаю, как искупить свою вину. Смотри, что я могу. Это после того, как обрел силу голубого сапфира». «Это я уже слышал, но совершенно не понимала, что значит». «Что за голубой сапфир такой?» О, -о, «О, мощный артефакт с моей родины. Я впитал его силу благодаря невесте герцога. И теперь кое-чему научился. Смотри же!» Жучок сделал что-то лапками, и вдруг перед ним образовался водоворот, который становился зеркальным и углублённым, а после показал проекцию. Это место было не здесь, а в лазарете. И отразилась там вдовствующая королева Осель. Последний лежал на кушетке». «Я тебе уже говорила, чтобы ты оставила попытки стать женой моего сына». Властно произнесла ее величество. «Не самовольничай. Видишь, как это оборачивается против тебя?» Асель побледнела. Я же с удивлением посмотрела на жучка. «Вот это у него силы! Это же просто кладезь возможностей!» Вернула взор к вдовствующей королеве и фаворитке моего жениха, надеясь, что бывшей. Я думала, они играют на одной стороне. Почему же королева против ее кандидатуры? «Но, «Ну, ваше величество...» «Асель, ты сильная магиня, Но недостаточно, чтобы сравниться по уровню с принцессами, даже с ее высочеством Вайлетт. Ты ведь знаешь, почему помолвки между наследниками заключаются как можно раньше? Даже я знал, правда, до недавнего времени не придавал этому значения. Зачем? Все равно ведь это не касалось моей жизни. Договор с годами набирает силу, и чем он старше, тем больше магии вливается в помолвочную нить. Когда на церемонии помолвочная нить разрезается, накопленная сила утекает... «В будущих мужа и жену увеличивая силу и, соответственно, укрепляя потомство», — послушно ответила Осель. «Да, вот только со мной ничего не выйдет. Договор ведь подписан кровью принцессы Вайлетт. Именно с ней бы все увеличилось, а со мной...» «Увы и ах!» «Разумеется, этого никак не заметят во время помолвки. Лишь позже, когда сила не увеличится. Но мало ли в чем может быть дело. Просто принцесса недостаточно одаренной оказалась». «Все верно, и, разумеется, эта сила зависит не только от времени» прошедшего с момента заключения помолвки, но и от магической одаренности невесты. Едва девушки исполняется восемнадцать, договор приостанавливается в наборе силы, обретая свой максимум. Значит, вот почему король говорил, что расторгнуть помолвку почти невозможно. Но зачем она ему? Он просто не готов перезаключать помолвку и ждать еще пятнадцать-восемнадцать лет. Но зачем ему обретение силы именно сейчас? Что он задумал? Помолвки с принцессой валит уже... «Тринадцать лет?» — задумчиво произнесла Осель, словно смирившись со своей участью. «Почти максимум. Почему же вы против ее кандидатуры? До этого я надеялась, что дело во мне, но вы разбили все мои мечты, Ваше Величество». В голосе девушки я уловила горечь. Мне действительно было жаль ее, но что я могла сделать? Пожалеть фаворитку, которая надеялась, что постельная связь перерастет в нечто большее? Как женщина я могла ее понять, но вот как девушке, уважающей себя, сделать это было сложнее». «Я не хотела тебя огорчать, девочка моя». Королева присела рядом с ней на кушетку и взяла осель за подбородок. «Ты чудесная и умная женщина. Я подберу тебе отличную партию. Но ты не для моего сына». «Я была вам удобна, пока согревала постель его величества?» «Кто-то должен был это делать. И желательно, чтобы это делал кто-то надежный». «Спасибо за комплимент», — едко протянула девушка и поморщилась, отвернувшись. «Вы не ответили на мой вопрос» меньше дерзости, дитя. Я отвечу тебе, но ты должна поклясться, что будешь молчать. Неужели я сейчас узнаю нечто важное? Ну уже осель, соглашайся. Я даже подалась вперёд, чтобы не пропустить ни единого слова, и задела носом зеркальную гладь. Она пошла рябью, и я быстро отпрянула, но к счастью жучок удержал плетение. "Осторожнее", шикнул он. "Клянусь", воскликнула девушка в отражении излишняя Рьяна и сделала магический жест. Королева, благосклонно кивнула и, посмотрев в окно, начала рассказ. «Восемнадцать лет назад был заключен другой договор с принцессой Энн Лады, но она трагически погибла еще в детстве. Так все считали. Я же полагаю, что она жива. Мои шпионы донесли, что ее выкрали, и она вполне может быть где-то на материке. Если она жива, договор с ней будет намного более выгодным и сильным для Эмиля. Если нет, то он женится на принцессе Лайоро». Пока же мне нужно лишь потянуть время. Так вот в чем дело. Ей всего лишь нужно потянуть время. В дверь постучали. Я вздрогнула, и сапфир, словно больше не мог удерживать своеобразное зеркало, убрал магию. А после начал падать вниз. Я успела подхватить его и уложить на подушку. Ты прощен, спасибо тебе большое. Это было прекрасно. Кальяна бы... Голосом умирающего протянул жучок. Я усмехнулась. «Ладно, будет тебе кальян. Добился-таки своего. Сама принесу». Поднявшись, я направилась к нетерпеливо ожидающему девесу. Мужчина смерил меня удовлетворенным взглядом и повел в другую сторону от главного холла, видимо, к противоположному выходу. «Мы идем на тренировочную террасу. Заниматься будем каждое утро и каждый вечер, хотя...» — он вновь смерил меня взглядом. «Можем уменьшить количество тренировок». «Предлагаю оставить утренние, но более интенсивные». «Чудесно, Вашего высочество. пройдемся. Тренировочная терраса находилась относительно недалеко, даже спускаться не пришлось. Мы вышли на огромную площадку под открытым небом, огражденной балюстрадой. Отсюда, со второго этажа, открывался восхитительный вид на сад, а также просматривался водопад в самом центре парковой ассамблеи. Из моего окна этого великолепия не видно. Терраса была разделена на секции, и в одной из них я заметила Эмиль Великолепного. Его Величество держал в руке шпагу и фехтовал, уходя от ударов противника так виртуозно, что я на мгновение зависла. Он был без рубашки в одних брюках. По его загорелому торсу стекали капельки пота, и я задержала дыхание, чувствуя, как кровь приливает к вискам. «Он поистине великолепен». «Он всегда занимается в это время?» — присохшими губами спросила я. «Его Величество, да, но у него есть ещё и утренние тренировки». Я едва удержалась от облегчённого вздоха. Не пришлось менять время на вечернее». Косила взгляд на Диллиса. Тренер смотрел на меня с доброй усмешкой во взгляде. Я на это лишь выркнула. И вообще, не дело заглядываться на короля. Он Василиск, к тому же не мой жених, вовсе не мой. Мы прошли к стенду справа, где был разложен различный инвентарь. Пол застелен мягким материалом, вдали стояла горка для скалолазания, а также магические манекены для одиночных упражнений. «Так, начнем с разминки. Ты как со скакалкой дружишь?» «Дружу». Подтвердила я, сама вновь посмотрела на Эмиля. Теперь я обратила внимание на его спаринг партнера, тоже высокого жилистого и темноволосого. Они оба выглядели отличными образчиками мужской красоты. Может все-таки вернуть вечерние тренировки. Я очень даже не против, если смогу любоваться ими каждый день. Дельяс вызывает его сочество. Провел у меня перед глазами ладонью тренер и усмехнулся. А вы еще хотели отказаться. Я ничего подобного фыркнула я и улыбнулась. В том, чтобы признаться в любовании прекрасными фехтовальщиками, нет ведь ничего зазорного. Я начала с разминки, время от времени бросала взгляд в сторону. А Эмиль, зараза, ни разу не посмотрел на меня. А я, между прочим, с каждой минутой становлюсь все более непривлекательной. От физических нагрузок у меня краснеет кожа, и с этим ничего не поделать. Скоро уже сама начну от него прятаться. «На сегодня достаточно», — внезапно ворвался в мои мысли голос Эмиля. Благодаря способностям чаровницы я слышала лучше, чем другие, поэтому смогла уловить суть их разговора. «Как скажете, ваше величество!» — легко согласился соперник. «Ты не нашел еще мою чаровницу? Ее знание опасно!» «Это они обо мне?» Я как раз прыгала со скакалкой и из-за них сбилась, упав вперед. Дилист тут же подбежал и помог подняться. Поблагодарив тренера... Я продолжила прыгать, теперь уже медленнее, чтобы сосредоточиться на разговоре. И вообще, почему это его чаровницу? У вас есть невеста, Ваше Величество?» «Мои люди ищут ее, пока, к сожалению, тщетно уверен, в деле замешан шах. Только он мог спрятать свою пешку так умело. Но если найдем, она нужна живой или мертвая, Эмиль?» «Не каждый имел право обращаться по имени Королю. Интересно, кто он? Неужели это глава теневой разведки?» не менее великолепный, чем его король, опасный и вездесущий Хесан Эзеркот, герцог Манладский, второй по привлекательности холостяк Шейхина. «Если этим делом занимается он, то вполне возможно, что вскоре он выйдет на меня, особенно если он догадался о Шахе. Тут и сдать меня может». «Оба варианта меня устроят», — ответил Эмиль Шейхенский, и мое сердце похолодело. «Если бы он только знал, что я ближе, чем он думает». «Мёртвый. Его матушка только обрадуется такому исходу. Ей ведь нужна другая невеста. Принцесса из Энлады. Если понадобится, задирайте рукава всех девушек в шейхине и проверяйте, нет ли у них схожих родимых пятен. Я вновь споткнулась, но Диллис придержал мне за локоть. «Всё в порядке, леди?» «В порядке? В порядке?» «Совсем нет. Этот невыносимый Василиск успел заметить родимое пятно. Неужели он успел в наше короткое знакомство увидеть сердце? Ох, как же ошибалась гувернантка! Вовсе она не для счастья, а для моей погибели». «По-моему, со скакалкой пора заканчивать», — нервно улыбнулась я. И в этот момент мимо нас проходили его величество герцог Манладский. Теперь я его узнала, когда пригляделась получше. Эмиль уже успел накинуть на плечи белую рубашку, но его... Идеальный пресс все еще представлял опасность для моего воображения. Надо же, Ваше Высочество, улыбнулся Эмиль, как неожиданно увидеть вас здесь. Так ли неожиданно, Ваше Величество? С трудом сдерживая ехидство, — протянула я. Разве не вы назначили для меня тренировки? Если я думала, что мужчина смутится, то сильно ошибалась. Он только шире улыбнулся, готов загладить свою вину и доставить вам пирожные. Едва не улыбнулась. Но сдержалась. Не нужно ему показывать, что я растаяла. Пусть чувствует своё вину. Раздаёт комплименты и всячески тешит мою самооценку. У женщины она зараза очень шаткая и подвержена чужому мнению. Вы же определитесь, ваше величество, вы хотите, чтобы я была в вашем вкусе или всё-таки нет? Мы смотрим друг на друга. Обоим нравится диалог. Мы не замечаем никого вокруг ни застывшего тренера, который прячет улыбку, ни герцога Манлацкого, который, кажется, вовсе не узнает его величество. Мы просто наслаждаемся. И это наслаждение опасно. Однако ответа короля я жду словно дождя после засушливого лета. «Мне начинает казаться, что вы в любом виде будете в моем вкусе», — неожиданно ответил мужчина, продолжая чарующе улыбаться. «Ах, когда тебе говорят такие слова, просто невозможно не улыбнуться в ответ «но-но». Что это я раскисла? Он василиск. Ищет меня, чтобы убить. Быстро стерла улыбку с лица. И вообще, нечего давать ему поблажек. Комплиментов все еще недостаточно. А в красноречии монарха я не сомневаюсь. Пирожные можете отправить ко мне в комнату. Вместе с кальяном. Необычное сочетание. Не смог удержаться от комментария герцог и тут же исправился. Извините, ваше высочество. Кальян, я так понимаю, не для вас. Уточнил его величество. Так и хотелось ответить, мол, не волнуйтесь, больше ни в одну вашу фаворитку он не попадёт. Хотя, смотря сколько их у вас и как часто они будут наведываться ко мне. Впрочем, пирожные в качестве снарядов будут более действенными и менее травмоопасными. Слух я этого, разумеется, не сказала. Зато мгновенно представила осель в белковом креме. Почему-то картинка получилась больше эротичной, чем уничижающей достоинство красавицы. «Обидно. Вкус у монарха определённо был». Мы смотрели с королем друг на друга более чем проницательно. Uh, <кхем> Позвольте представиться вашего существа. Почувствовав накаляющуюся обстановку, вступил в беседу его светлость. «Лорд Хэссан Эзеркот, герцог Манландский. Весьма рад знакомству с такой очаровательной леди. Вы еще прекраснее, чем о вас говорили». Его величество не смог сдержать смешок. Я тоже улыбнулась и посмотрела на Эмиля. «Ну да, ну да» зная, что обо мне говорили, особенно учитывая настоящие портреты принцессы Ваилет «Лесть — мощное оружие, но когда она менее заметна, ваша светлость», — отозвалась я. «И мне тоже весьма приятно с вами познакомиться». Кажется, Эмиле мой ответ понравился. «Надеюсь, мы встретимся за ужином», — спросил Эмиль. «Ну что, Ваше Величество, я жду пирожных. Какой еще ужин?» «Шах и мат, Ваше Величество».